Вспомнив рассказы Олафа, Эмма догадалась, что перед ней Бера, жена Ботальфа. «Здравствуй, Бера», — произнесла девушка, пытаясь улыбнуться. Женщина удивилась. «Гляди-ка, она меня знает». «Мне рассказывал о тебе Олаф». На лице женщины появилось подобие улыбки. Эмма заметила, что у Беры над верхней губой темнеют усики. «Что ж тебе наговорил обо мне этот пьяница?» «Что тебя боится твой супруг». Женщина расхохоталась и поднесла к губам и чашу с теплым питьем. Девушка с наслаждением отпила. Это было подогретое вино с травами. — Спи, — велела хозяйка. — Прежде всего тебе надо как следует отдохнуть и согреться. А когда ты проснешься, мы приведем тебя в порядок. У Эма и в самом деле был жалкий вид, но сейчас ее не волновало это. Она хотела одного — уснуть. Ее разбудили крики петухов и легкое прикосновение к волосам. Затем мелодичный голос совсем рядом произнес «Оставь ее, Рольф». Эмма, окончательно проснувшись, приподнялась, сбросив меховое одеяло. Она находилась в обшитом дерево-малькове, отделенном от основного помещения занавесью. На двух цепях поодаль покачивался массивный светильник, и Эмма увидела рядом с собой малыша в опушенном мехом красном кафтанчике, глядевшего на нее круглыми настороженными глазами. У мальчика были темные кудряшки и румяные, как яблоки, щеки. Эмма улыбнулась ему. Видишь, ты разбудил ее, прозвучал все тот же голос. Только теперь Эмма заметила сидевшую в изноже ее постели ослепительную красавицу. Ей еще никогда не доводилось видеть такой прекрасной женщины, продолговатое, с тонкими чертами лицо, густо синие глаза, под сенью прямых, как стрелы ресниц, темные, как соболиный мех, брови. Длинные каштановые волосы девушки были зачесаны наверх и на затылке завязаны необычным узлом, удерживающим их вместе наподобие конского хвоста. Сзади они спускались на спину. Такая прическа придавала ей особую величавость. Красавица выглядела, как королевна, в своем голубом, расшитом серебром платье, поверх которого был надет скандинавский передник с колотой золоченными фибулами. Отсутствие же обычных для скандинавских женщин ключей на поясе Указывала, что красавица еще не замужем. — Я лив, Дочь Ботальфа, сына Сигурда, сына Тургера, церемонно представилась она, а это мой брат Рольф. Эмма заметила, что девушка глядит на нее с лукавым любопытством. — А ты, выходит, и есть та знаменитая Эмма, пленившая Кононга Ролла и его брата Атли? В ее словах прозвучала насмешка, и это не понравилось Эмме. Но в ту же минуту Полок откинулся, и показалась хозяйка Бера. — Ты проснулась? Хорошо, бани уже протоплены, и пока мылись мужчины, ты успела поспать. Еще в Руане Эмма полюбила скандинавские бани. И теперь, когда она, вымывшись, облачилась в сухое чистое платье с норвежским двойным передником, один спереди, другой на спине, она чувствовала себя так, словно заново родилась на свет. Прислуживавшая Виберга, принялась расчесывать хозяйки волосы. Ишь какие, с невольным восхищением!» Приговаривала она, птицы могут видеть в них гнезда. Вновь появилась лиф, принеся Эмме ее рыжий лисий плащ, вычищенный и просушенный, и Эмма при дневном свете смогла лучше разглядеть дочь Ботту. В лице красавицы было что-то безвольное, а глаза, несмотря на их чудесный цвет, не отличались выразительностью и были словно затуманены. Однако сложена она была действительно надива, высокая, как и мать, Она была довольно полной, но с узкой талией, округлыми плечами и пышной грудью. У Лив была смуглая кожа, над мягко очерченным розовым ртом темнел пушок. Когда они вышли во двор, один из викингов притянул Лив к себе и облапил, но та нисколько не обиделась. Пояснив Эмме с загадочной полуулыбкой, «Все они тут влюблены в меня». Эмма ничего не ответила, а на викинга, восхищенно присвистнувшего ей вслед, взглянула надменно. После вчерашней непогоды двор походил на раскисшее болото, но деревянные мостки, проложенные от порога к порогу, позволяли передвигаться, не пачкая ног и одежды. Двор окружали длинные строения с покатыми, крытыми дерном кровлями. У одних построек стены были из вбитых вертикально бревен, другие стояли на фундаментах из скрепленных известью грубо отесанных камней. Веков на крышах были головы драконов, глядящих раскрашенными глазницами на закат и восход. Такими же драконами норманы украшали свои дома в Руане, а вот столь длинных одноэтажных построек в столице Ролло уже почти не осталось».